Глава шестая. Зато как работала полковая артиллерия. С глухим пороховым жаром и тяжелым бухом снаряд вылетал из жерла пушки самоходки, так что всю многотонную гусечную махину встряхил А там, куда со свистом летел убийственный снаряд, истреблялась вражеской плоть коммуникаций. Живая сила. Нора боевиков, подземные скрон оружия, каменная скала над дорогой, чтобы стать завалом, мост или просто земля, чтобы горела под ногами. А заградительный огонь дивизионов, снаряды цепи ложились поперек троп, дорог или на высоте сопки, и фонтаны с брызгами осколков пресекали путь банди или бандитскому транспорту, усмиряя и покоряя непокорных чеченов в установке град металли в небо с согнными хвостами ракеты испепеляя одним залпом несколько гектаров земли и мечтувыхбитов о создании мусульманского анклава позади кавказа все же чеченская компания нелепо затягивалась на месте уничтоженных банд формирований нарождались другие ослажденные зачищенные населенные пункты опять нашпиговались мятежниками Вскрывались факты подкупа и воровства федеральных вояк-предателей. На блок посты на колонной техники на базы российских войск делались яростные наскоки. Россия гробила личный состав, вооружение, веру в закон и справедливость. Судьбу войны решали не пылевые и военные, не головы в генеральских фуражках, а кремлевские кабинетные заправилы. На них, конечно, роптали со всех сторон западные российские журналисты смакующие повинную невоинную кровь. Местное население, хвостуны депутаты, глашаты общественных фондов, функционеры ОБСЕ, ООН. пропагандистская машина, самой Ичкерии, смазанной солидарностью мусульманского мира, трудился заощренно, издеваясь над Москвой. Кремль радикальных решений остерегался, устраивал кадровую чехарду в силовых ведомствах, успокаивал общественность пилюлями замирений. Делаши политики вокруг Ельцина выжимали из ситуации барыш. Грозный исподволь переходил из рук в руки тех, кого оттуда выдавливали с кровью, болью и отчаянием российские солдат Соглашения с сепаратистами о прекращении боевых действий давали время боевикам залезать раны перегруппироваться подвигнуться к новым атакам за свободу мусульманской Ичкирии. В ушах Павла Ворончихина приятно грохотала от грохота пушек. Лязга гусениц самоходок, свирепого треска крупнокалиберного башенного пулемета. «Эх, повоевать бы с настоящим врагом, агрессором!» — думал Павел. «А не гонять бородатых мусульман по нашему же Кавказу!» Грохот в сознании сливал быстро. Напротив человеческие голоса, приказные, просительные, роились долго. Рация напряженно гудит. — Товарищ полковник, вам отдан приказ не стрелять по жилым помещениям. Есть распоряжение высшего руководства беречь дома местных жителей. — Русских солдат не беречь, а чеченские мазанки беречь. Мы подписали соглашение о прекращении боевых действий. Почему одностороннее? — Наша колонна никого не тронула. На нее напали, мы защищаемся. — Полковник Ворончихин, я приказываю прекратить огонь. В селе есть мирные жители. — Мирным жителям предоставлен коридор. Все о нем знают. Сейчас в селе два взвода солдат в окружении. Огня просят. Полковник Ворончихин, вам приказано. Эх, связь оборвалась. Так и не договорили с начальством. Снова гудет рации уже на другой волне. «Волга, Волга, все, товарищ полковник, нам не выпутаться. Их тут, как тараканов, со всех сторон стреляет по нашим координатам. Вызываю огонь на себя. Прощайте, мужики!» Спокойно, Беркут. — Слушай меня, у нас все цели предостреляны, сейчас мы обложим вас огнем, потом даем минуту на передышку, выходить за черту. Ориентир один, старая липа, ориентир два, колодец, потом все, опять шквал. В командирскую палатку входит с докладом начальник склада ГСМ, капитан Савинков. Товарищ полковник, младший сержант Ковинов фактически весь сгорел. Труха, пепел, потом еще ливень ударил, почти останков не осталось. У каждого... Погибшего солдата должна быть могила. Обязательно, чтобы родные поклониться могли. Делать, как у летчиков. В гроб, землю, с места гибели. Я отдам приказ замкомандиру по тылу полковнику Луиско лично сопровождать гроб младшего сержанта Ковинова. Захоронить часть частью. Подготовьте рапорт о награждение Ордена Мужества. Но ведь не в бою. На складе ГСМ случайно, — возразил капитан Савинков, замолчал, замялся, застыдился. Перед тем, к уснуть в своей командирской палатке, Павел вольно-невольно прокручивал разговоры с подчиненными, с начальством за минувший день. Слова приказов и штаба группировки, голоса полковых офицеров, даже помехи в наушниках требовали износа и изобвения, чтобы настал нормальный сон. Сон всегда казался коротким, вроде только уснул и уже вставать. Это же короткие сны. Часто занимали взвинченными кошмарами, с спальбой, треском рации. Ненавистная и ненавидящая Чечня не покидала даже во сне. «Товарищ полковник, троих чехов изловили. Двое вооруженных с лесополосы шли. Один в гражданском без оружия. Говорит, знает вас, фамилию вашу назвал. Хочет перетереть чего-то. Может, Дезу гонит?» — доложил командир взвода разведки старший лейтенант Фатеев. «Что за война?» усмехнулся Павел. Пленный враг хочет со мной чего перетереть. Журналисты в полк приезжали. И у нас отбывали, потом говорят, теперь к боевикам надо интервью взять. Хоть смейся, хоть плачь. Ладно, пойдем глянем на воинов джихада. Сопровождавший Павла Ворончихина старший лейтенант Фатеев имел в полку особый вес. Он занимался рукопажным боем, И обучал этим премудростям личный состав, иной раз показательно крушил ребром ладони кирпичи, демонстрировал спортивные выкрутасы, задирая ноги выше головы. Ударом Бердс смог переломить доску двухдюймовку. С вышестоящим по званию офицерами Фатеев говорил просто, дружески, иногда забываючи на почитание. Павел не ставил его на подчиненное место, он ценил спецов. Фатеев службу бдил. «Один ты из них, товарищ полковник, — докладывал старший лейтенант, — настоящий вахабит, матерый, бродич его, под штанами трусов нет. Так он, конечно, сразу хлопнуть. Он как невменяемый, все будет твердить Аллах Акбар, Аллах Акбар, из него ничего не вытрясти. Надо его ментам передать. Другой, видать, на игле, трясется весь, глаза блестят, как чешуя рыбья. Это в контрразведку. Тому дадут поколоться, завербуют и снова в горы пустят, чтобы нас информировал». А вот этот-то, который в гражданском самый подлючий, держится нагло, хмелится. Я хотел ему сперва ряшку почистить, но не стал торопиться. Вдруг выяснится, кто за ним стоит. Может, он кого-то из наших чинов на привязь держит? Может, московский сух доит? — пожимал плечами Фатеев. Павел Ворончихин впервые видел этого молодого чеченца, который представился исмаил Он одет был в черный гражданский костюм, в черную шляпу с аккуратной смолиной бородой и усмешиваемыми, крупными чуть на выкате, глазами. Говорил почти без акцента. Порой, казалось, южный акцент он использует специально, лишь бы отделиться от русских. — Начальник, отпусти нас. Мы ничего плохого не сделали. Идем себе, идем, гуляем. — Почему без документов? Почему с оружием? — Измаил кивнул своих товарищей. Один из них, непокорный, густо брошенный ваххабит, зло сверкал глазами. Другой, мелко дрожавший, должно быть, отломки. Худосочный чеченец не поднимал глаз, кусал губы, передергивал плечами. «Зачем нам документы? Это ведь наша земля, как Высоцкий пел. Ведь это наши горы. А без оружия горцев нельзя. С детства приучены. Русский гуляет с водкой, чеченец, кинжалом». Исмаил рассмеялся. «Хочу с тобой, начальник, с глазу на глаз поговорить». — Говори, у меня секретов нет. — Как скажешь, начальник? Не настаивал Исмаил. — У меня начальник братья в Москве живут. Один Лужкова в мэрии работает, другой казино держит. Я тебе прикажу начальник. Война кончилась, мне братья из Москвы сообщили. Все решено, Масхадов с Москвой уже договорились. Это точные сведения. Ты не знаешь, а я знаю. — Что ты хочешь? — воспалился Павел. — Отпускай нас, начальник. нам Домой надо. — «Детишки ждут?» — Исмаил опять негромко рассмеялся «Куда их, товарищ полковник?» — нетерпеливо спросил Фатеев. «Будут там байду разводить». Сперва Павел указал пальцем на непокорного. «Этого в комендатуру». Затем указательный палец переместился на наркомана. «С этим пускай наш особист потолкует увезти». Когда из палатки развед взвода увели двух чеченцев, Исмаил ухмыльнулся. «Зря ты так, начальник!» Комендатура, особист. Ничего ты здесь не добьешься. Грозный наш, Масхадов, уже договорился с Москвой. Теперь по всему Кавказу русский чемодан вокзал «Россия». Куда этого? — брезгливо спросил Фатеев. Исмаил был Павлу вызывающий неприятен. Сильнее всего его раздражала версия. Масхадов с Москвой уже сговорились. Тогда что? Вся эта война, все жертвы впустую?» В эту минуту Павел вспомнил про Федора Федоровича. Он не просто коснулся геройского соседа, но словно бы сам забрался в его плоть, в его склад и миропонимание. Какой-то пленный наглец сидит, лыбится и издевается над русской армией. Что за бред расстрелять? Сухо и твердо коротко выпалил Павел, на щеках выступили желваки. — Ты чего, начальник? С ума сошел? Кого расстрелять? Да тебя повесят! Исмаил мстительно скривил губы. Руки Усмаил были в наручниках, сжав кулаки он потряс ими. Фатеев не стал рассусоливать. Ловко схватил Усмаила за рукав и шиворот и вытолкнул из палатки. Павел остался один. Он стоял тверд, зол, непоколебим, как бывало ветеран-полководец Федор Федорович. Вскоре на окраине расположения полка раздалась автоматная очередь. Через некоторое время Фатеев доложил. «Приказ выполнен, товарищ полковник. Я его очень чисто». Вышел из палатки и шепнул ему, «Не бойся, — говорю, — пошутили над тобой, откупишься. Неси, — говорю, — завтра пять штук зеленых, и свободен, как горный орел. Дойдем до врага, там тропка в минном поле есть, шуруй, так чтобы завтра деньги были. Такие-ка, Смаил, подлючие. Они в деньги больше всего на свете верят. Когда он рванул от меня, я обязан стрелять. Благодарю за службу». Свершив самосуд, облачаясь при этом в натуру Федора Федоровича, Павел Ворончихин не почувствовал присутствия за своим плечом наблюдателя, словно сам наблюдатель стал приговоренным Исмаилом.